Ирина и Леонид Тюхтяевы. Зоки и Бада. Пособие для детей по воспитанию родителей. Мы предлагаем эту сказку детям, а также тем, у кого есть дети, а кроме того, тем, кто любит детей, и всем, кто когда-нибудь был детьми. детьми. был вечер, и все собрались дома. Увидев, что папа устроился с газетой на диване, Маргарита сказала: "Пап, давай в зверей поиграем. Вон Янко хочет". Папа вздохнул, а Ян закричал: "Тур, я загадываю. Опять голубь?" "Да". "Теперь я". "Так, загадала. Отгадывайте". "Слон?" "А-а". "Ящерица?" "А-а". "Муха?" "А-а". "Жираф?" "Нет". Пап, а у коровы коровёнок? Так ты никогда не отгадаешь. Надо по-другому. Не выдержал папа и отложил газету. Ноги у него есть? А, есть. Одна? У-у. Две? У-у. Четыре? У-у. Шесть? Маргарита отрицательно качала головой. Восемь? Нет. Девять? Больше. Сороконожка. Нет. Нет. Тогда я сдаюсь. Но имей в виду, у крокодила четыре ноги. Да? А я его загадала. Ха-ха. Пап, а вот если удав сидит на дереве и вдруг заметит пингвина? Ян, теперь папа загадывает. Только настоящих зверей, не выдуманных. А какие настоящие? Собака, например. А волки да медведи только в сказках бывают. Нет! Я вчера в во лесу волка видел, огромный такой, даже два. Вот такие. Он поднял руки. Ну, наверное, они поменьше были Зато знаешь, как лаяли? Это собаки Собаки-то всякие бывают Собака-волк, собака-медведь Собачка-лисичка, собачка-овечка Даже собачка-киска бывает Маленькая такая Собаки, значит, настоящие Да, еще кошки Ежа я один раз в лесу видела Ну, коровы, куры Голуби А еще зоки бывают и бады Вот уж о ком, впервые слышу Они точно настоящие Вы их видели? Да! А Яник в подтверждение даже показал папе рисунок и пояснил. С виду зок похож на зока. Лап четыре у него, по бокам два круглых бока, а внутри нет ничего. Бада зоку очень нужен. Шерсть он тёплую одет и всегда зовёт на ужин, завтрак, полдник и обед. А Маргарита добавила. Ведь верит же родители в любую ерунду. А мы-то сами видели и зока, и баду, и нечто в настоящее, сие укрытое от света. Оно же настоящее все, пока мы верим в это. Мы их сто раз видели. Ага, во сне. Нас мама научила. Надо лечь в кроватку, закрыть глаза и улыбнуться. А ну-ка, засмеялся папа, лег на диван и закрыл глаза. Дело было так.